Глава 72. Пока я спасала детей, а потом и спасал меня, пожар охватил весь город. Дома превратились в погребальные костры, пожиравшие горожан заживо. Многие так и лежали в забытии на своих кроватях, опьянённые вином. Запах палёной человеческой плоти, знакомый всем по погребальной церемонии и который ни с чем не спутаешь, наполнял воздух. «Быстрее! Быстрее!» Менилай толкал меня в спину, широкой, как лопата, ладонью. Другую руку он отставил в сторону, с нее стекала кровь. Как река во время разлива, поток людей пытался прорваться через ворота, ставшие слишком узкими. Какой-то человек стоял среди этого потока, неколебимо, как скала. Он пытался двигаться в обратном направлении, повторяя. «Я должен вернуться домой. Я забыл запереть кладовую». Перед воротами толпа сдавила нас с невероятной силой, потом вытолкнула наружу. Над моей головой просвистел меч, и Минилай заорал «Идиот!» на солдата, который стоял за воротами, и встречал вырвавшихся людей ударами меча. «Прости, царь!» — извинился тот. «Я не разглядел!» — «Идиот!» — снова обозвал его Минилай. «В темноте все на одно лицо!» — оправдывался солдат. «Как отличишь троянца от грека!» «Своего командующего ты должен отличать с закрытыми глазами!» Не теряй времени, работай. Солдат вернулся к своей работе. Он закалывал безоружных людей, едва они показывались в проеме ворот. С другой стороны, второй солдат встречал тех, кто смог увернуться от первого. Груды тел лежали на земле. Их оттаскивали в сторону, чтобы не преграждали путь новым жертвам. Чуть погодя, их тоже свалят в кучу и оттащат в сторону. Нам туда. Минилай указал тропу, отмеченную светом горящих факелов. За спиной раздался рев. Я оглянулась, трое превратилось в огненный столб, окруженный черным кольцом стен. Идем, идем, торопил Минилай. Оглянись, сказала я. Посмотри на дело рук своих. Передняя часть моего платья полностью промокла от крови и прилипла к телу. Дрожащими пальцами я отстегнула брошь и протянула Минилаю. Кровь все течет и течет. Я больше не могу. от Отчего же? Минилай взял брошь, словно не узнавая ее. «Ты причина этой крови». Пока его внимание отвлекла брошь, я попыталась убежать, но он сжимал мою руку железной хваткой. «Больше тебе не удастся сбежать от меня, моя госпожа», произнёс он и отбросил брошь в темноту. «Я хотел, чтобы ты поняла, какова цена твоей любви. Теперь ты поняла. Ты дорого обошлась троянцам. Они заплатили жизнью. А теперь идем путь к берегу где стояли корабли показался очень долгим позади корчился в вагонний город сполохи огня освещали равнину постепенно запах моря стал вытеснять запах горящего мяса послышались голоса я увидела людей которые ходили около темных громад кораблей минилай подозвал кого то и приказал свежи ее отведи к остальным до да, веревку возьми потолще а узел сделай покрепче он криво усмехнулся Как все змеи, она так и норовит ускользнуть. Связав лодыжки и запястья, меня, как дикое животное, посадили на цепь. Когда чуть рассвело, я увидела на берегу других пленниц, привязанных, как и я. Некоторые, видимо, наиболее послушные, находились за забором без цепей. Ни одного мужчины не было среди них. Значит, все троянские мужчины приговорены к смерти. Если они не погибнут в огне, то будут заколоты. В свете дня ужасная картина открылась в полном объеме. Равнина была сплошь покрыта грудами человеческих тел. Даже не верилось, что втрое жило столько народу. Насколько хватало взгляда, повсюду изуродованные неподвижные тела. Все эти люди, еще вчера живые, остались бы жить, если бы деревянного коня не втащили в город. Ни одно поле не видало урожая столь богатого. Между телами людей виднелись трупы лошадей — тех самых знаменитых троянских лошадей. Греки перебили их, понимая, что не смогут увести с собой. Сады были вырублены, словно деревья тоже являлись заклятыми врагами. Ничего не осталось от богатств Трои. На берег стали возвращаться из города греки, нагруженные трофеями. Они пели, весело смеялись. С песнями они складывали награбленное в кучу, которая росла на моих глазах. Мечи, копья, доспехи, ткани, лиры — Инкрустированные столики, посуда, бальзамы и благовония. все, что осталось от трои, лежало тут. Может, и моя тканная картина тут? Ее середина так и осталась незаконченной. Теперь я могла бы заткать ее красными и черными нитями. Может, и доспехи Гектора здесь? Нет. Столь ценный трофей, подобно золоту и драгоценным камням, должен достаться Агамемнону. А доспехи Париса? Его шлем? Если они не расплавились в огне, наверное, лежат в этой куче. Другая группа воинов собралась вокруг большого насыпного холма. Они клали на него приношение. Наверное, это могила Ахила, где он похоронен вместе с Патроклом. Его доблестные соотечественники рассказывают ему о победе над Троей и делятся добычей. Под ярким солнцем воды гелеспонта переливались, чистые и прозрачные устремлялись в море. Я мучилась, сидя на цепи. Я даже не могла прикрыть глаза рукой, а солнце било прямо в лицо. Вокруг меня стали собираться солдаты, они переговаривались, показывали пальцами. Я узнала колени Менелая. Он подошел и встал, широко расставив ноги, уперев руки в бедра. Мне не хотелось видеть его лицо, поэтому я упорно смотрела на его колени. — Ну как, довольна с тебя? Теперь ты будешь вести себя смирно? — Даже вид его коленей стал мне невыносим. Я закрыла глаза. «Отведите ее в шатер, рявкнул он. Я почувствовала, как меня освобождают от цепей. Я встала на ноги, голова кружилась. Меня развернули и повели к шатру. Он был полон рыдающих женщин. Среди них не было ни одной старой, только молодые и здоровые, которые могут пригодиться новому хозяину в спальне или на кухне. А, возможно, и там, и там. Некоторые сидели и смотрели в пол. Другие беспрерывно ходили. Вряд ли они видели что-либо перед собой застывшими неподвижными глазами. В углу, отдельно от остальных, расположились троянские царевны в соответствии со своим высоким положением. Я узнала Кассандру, Лаодику, Илону и Поликсену. Они прикрывали свою мать, которая, вытянувшись, лежала на полу. Я подошла, хотела потрогать ее лоб, но они оттолкнули меня. Я видела, что случилось во дворе. — прошептала я. — Пусть тени вашего отца и брата обретут покой. — Их погребальным костром стало трое, — ответила Ладика. Других похорон втрое больше не будет. Кассандра пристально смотрела вдаль поверх голов. Я поняла, что она видит там, но промолчала. — Криуса погибла, — сказала Элона. — Мы видели, как ее закололи. Энея не была рядом с ней. Он исчез, его никто не видел. Плексен рассказывала своим нежным голосом, и от этого ее рассказ был еще ужаснее. Она говорила, что маленькая Филомена погибла во дворце. Антимах тоже погиб. Эсак исчез. Панфой пытался пустить в ход устройство, которое должно давить греков у ворот, но оно раздавило его самого. Антинор остался жив. Жрица Фиана тоже жива и находится здесь, в шатре. «Деефоб мертв, сказала я. Менилай заколол его в постели гелен здесь, у греков, но они не позволяют ему говорить с нами». «Почему они собрали нас тут?» — спросила я. «Чтобы выставить нас на продажу». Вдруг встрепенулась и заговорила Кассандра. «Кто из воинов больше заплатит, тот и возьмет пленницу себе. Но меня это не касается. Меня выбрал Агамемнон». Я тяжело вздохнула. «Неужели это правда?» «Почему Агамемнон выбрал ее? Дева пророчится, над которой надругался малый Аякс. Ее даже нельзя назвать красавицей. Почему Агамемнон предпочел именно ее всем женщинам Трое? В уме промелькнул ряд картин. Вот Кассандра в Микенах, вот она встречается с крытым Нестрой. Потом я моргнула, и картина исчезла, сменилась кровавой вспышкой. Греция ждала. Греция ждала много лет своих воинов с добычей. Теперь они вернутся к своим горам, стенам, семьям и попытаются возобновить прежнюю жизнь, как ни в чем не бывало, и обнаружат, что это невозможно. Жизнь изменилась непоправимо. И горы не те, и реки не те, и стены не те, и люди не те. «Ты отомстишь за нас», — раздался слабый голос Гикуба. «Дочь прямо отомстит за него, раз это не смогли сделать многочисленные сыновья». Ее смех прозвучал, как шорох сухих листьев. Боги хорошо позабавились. «Матушка!» Паликсена бросилась к Гекубе, обняла ее. «Вы знаете, кто умер? Кто остался жив?» Спросила Гекуба. «Разве нас можно назвать живыми?» Откликнулась Илона. «А где Андромаха?» Огляделась Гекуба. «Мы не видели ее, Пожали плечами ее дочери. и Я тоже ничего не могла сказать». Нас накормили ячменной кашей из общего горшка и уложили спать на земле. Первая ночь за стенами трое. Временами ветер менял направление и доносил запах пожарища, но в основном дул северный ветер. Он был чистым и свежим. Пришли солдаты и разделили женщин на группы. Царскую семью и меня отвели в деревянный сруб, стоявший в стороне за кораблями. Перед ним стояли стулья и скамьи. На них расположились зрители. «Наверное, торги начинаются». Прошептала Элона, опустив голову. Она не смотрела на мужчин, которые нетерпеливо ёрзали на скамьях, будто мальчишки. «Меня не должны выставить на торги. Меня забирает Минилай. Или он из мести решил продать меня в рабство. Не имеет значения. Ему невдомек, что моя судьба действительно не имеет для меня значения. Я умерла вместе с Парисом, вместе с Троей». «Лучше быть рабой незнакомца, с которым меня ничего не связывает, чем Минилая, с которым связано столько горя». Нас выстроили в ряд, потом торжественно вывели вперед Гикубу в знак уважения к ее бывшему Сану. Старец занял председательское место. Это был Нестор. Все глаза обратились на вождей, которые давно не собирались вместе. Тут были Агамемнон, Дету-убийца, Одиссей, обманщик, Диамет, другой обманщик, Малый Аякс — насильник, Калхас — предатель. Банда преступников и злодеев. Были и другие, виновные в пособничестве первым. И доминей Минилай Нестор. Нестор поднял руки, столь сухие и морщинистые, что казались ветками старого дерева. Он повернул свою тощую шею и посмотрел вдаль. Несмотря на возраст, голову он держал высоко, а глаза смотрели ясные и гордо. «Трое погибло». Сказал он, глядя туда, где раньше стоял город, а теперь клубился, поднимаясь к небу дым. То, что осталось от Трои, вы видите перед собой. Женщины и трофеи. Мы собрались здесь, возле дома нашего великого героя Ахилла, чтобы поделить между собой это имущество. Имущество. Так мы отныне называемся. Первым номером, безусловно, должна идти царица Трои, объявил Нестор и обратился к Гекубе. «Как и ты, моя госпожа я стар Нам остается только надеяться на уважение со стороны молодого поколения в память о том, кем мы были прежде. Кто хочет взять эту женщину в свой дом? Она поедет со мной», — вскочил Одиссей. «Она будет жить на Итаке». «Каменистый остров далеко на западе Греции?» — сдавленно спросил Гекуба. «Лучше похороните меня на этом берегу». «Пенелопа хорошо встретит тебя». — настаивал Одиссей. — Откуда ты знаешь, что Пенелопа вообще жива, а тем более хорошо встретит кого-либо, даже и тебя самого? — воскликнула Кассандра. — Ты слишком самонадеян. Впрочем, такова твоя натура. — Не обижайся, Агамемнон, но прошу тебя, угомони свою наложницу. — повернулся Одиссей к предводителю. Агамемнон поднялся. Давно я не видела его так близко. Годы потрепали его. Он походил на старого медведя, у которого шкура потерта, но когти и глаза остры, и он еще силен, хотя, конечно, расцвет его позади. От этого он стал только злее и потому еще более опасен. Он взмахнул рукой, стражники схватили Кассандру и оттащили ее в дом Хила. Несколько смущенный, Нестор продолжал: Вот прекрасная дочь царя Приама, царевна Ладика. Кто возьмет ее в свой дом? Незнакомый мне человек забрал Ладику. Потом Илона тоже досталась незнакомцу. «А теперь очередь бывшей царицы Спарты», — раздался голос Менилая. «Позвольте огласить список ее преступлений, прежде чем она перейдет к законному владельцу. Все мы покинули свои дома, сражались, страдали много лет из-за преступления, которое она совершила. Почему? Потому что вы...» Благородные мужи издержали, несмотря на все лишения, клятву, которую некогда дали ее отцу Тиндарею. Посмотрите на трупы лошадей, которыми усеяна Троянская равнина. Эта война началась с принесения в жертву лошади, на которой мы поклялись, и она завершилась принесением в жертву множества лошадей. Среди них и деревянный конь. Менилай посмотрел мне в глаза. Неужели было время, когда я смотрела в эти глаза с любовью, с нежностью? «Итак, позвольте мне перечислить ее преступление». Не скрывая ликования, продолжал Минилай: «во-первых, позволь мне избавить тебя от труда». Перебила я не в силах слышать его самодовольный голос. «Я хорошо знаю, что ты собираешься сказать. Заодно я отвечу на эти обвинения, и церемония займет меньше времени». Если бы Минилай знал меня, он не удивился бы моим словам. Но бедняга так растерялся, что утратил дар речи, на что я и рассчитывала. Я вышла вперед и стояла одна перед собравшимися. Сотни глаз пожирали меня. Во-первых, я сбежала из Спарты вместе с Троянским царевичем Парисом. Я сделала это по собственной воле. Меня не похитили обманом и не увезли насильно, как некоторые говорили. Я не взяла с собой никаких сокровищ, как многие считали, кроме нескольких драгоценностей, которые принадлежат лично мне. Одну я принесла в дар богине Афине, другие отдала приаму. Я замолчала, чтобы перевести дыхание. Тишина стояла такая, что мой вздох услышали все. Мое единственное преступление, но за него никто не вправе меня наказывать или прощать, это то, что я бросила свою дочь. Только она может быть не судьей. Когда я встречусь с ней, я буду молить ее о прощении. Она никогда не простит тебя, ожил Она ненавидит тебя и много раз говорила мне об этом. Она ждала, что я убью тебя, когда наконец доберусь до тебя. Я допускала, что он говорит правду. минелай никогда не лгал, если только годы, проведенные рядом с Одиссеем, не повлияли на него. «Я приму любой ее приговор», — ответила я. «У тебя нет другого выхода, грязная изменница». «Не понимаю, зачем мужчина, который называет себя благородным, хочет вернуть жену, которую называют грязной изменницей?» Произнесла я, обращаясь к собранию, и оно ответило смехом. Я никогда не говорил, что ты снова будешь моей женой. Ты будешь моей пленницей. Ты вернешься в Спарту как пленница. Я предпочитала быть его пленницей, чем женой. Но ни то, ни другое не избавит меня от его присутствия. «Жив ли мой отец?» — спросила я. «Да. Кто, по-твоему, правит Спартой все эти годы? А что творится в Мекенах, на Пилосе, на Итаке? Их цари отсутствуют много лет. Кто правит вместо них?» Ареста Телемах были детьми, когда их отцы покинули родину, а сыновья Нестора отправились вместе с ним к Трое. Что происходит в Греции? Мы не знаем, крикнул Одисей. Вести доходят редко. Что происходит в Греции, мы узнаем, когда вернемся. Ты поплывешь вместе с нами, и вместе с нами узнаешь, что происходит в Греции, заключил Минилай. Счастливого плавания, бесстыжая тварь! «И все же я не понимаю, зачем мужчина, который называет себя благородным, хочет вернуть...» Начала было я, снова обращаясь к собранию, но Минилай схватил меня за плечо и тряхнул с такой силой, что мои волосы рассыпались. «Бестыжая тварь в залитом кровью платье! Убийца множества невинных людей! Я отвечу тебе за тем, что я хочу тебя отомстить!» Он обернулся к собравшимся и закончил. «И я доведу это до конца!» «Она вернется в Грецию!» и предстанет перед людьми, которым причинило столько горя. «Значит, ты все же научился лгать», — сказала я. «Я не убийца. Я никого не убила, ни одного человека. Если множество людей лишились жизни, то по твоей милости, чтобы удовлетворить твою гордыню. А мое платье залито не кровью, это краска. Она отмывается, я проверила. Мои руки чисты, в отличие от твоих, на которых настоящая кровь». На его лице отразилась внутренняя борьба. Он пытался сдержать свою ярость. Наконец он произнес «Отведите ее в дом к остальным». Меня поволокли и бросили внутрь деревянной постройки, где находились другие пленницы. Пахло сыростью и плесенью. Когда глаза привыкли к полумраку, я разглядела кровать, несколько деревянных скамей и сундуков. В этом беспорядке выделялся пьедестал, покрытый туникой, на котором лежали золотое кольцо и нож. Женщины тихо плакали, тихо, печально, без надрыва. У них не осталось сил, чтобы рыдать. Горе выпило их до дна. «Это отвратительный, ужасный дом», — проговорила Гекуба. «Они превратили его в святилище Ахилла. Он жил тут, поэтому теперь они считают это место священным. Подумать только, что мой Приам приходил сюда, сидел здесь, умолял вернуть тело Гектора. Приам...» Твои глаза тоже видели эти ужасные стены!» «А это что за безобразие?» — спросила Лаодика, указывая на пьедестал. «Так они поклоняются Ахилу, ответила Кассандра. «Это его туника. Кольцо и нож тоже, наверное, принадлежали ему». «Царица и царевна», — прервал наш разговор приятный мужской голос. «Мужчина обратился к нам с почтением, которое, хотя и не соответствовало нашему положению, согрело нас». Мы разглядели обладателя этого голоса. Он не был молод, в отличие от его голоса. Средний рост, крепкое сложение, исполненное достоинство осанка. «Меня зовут Филактет», — представился он. «Меня прислали, чтобы...» «Филактет. Убийца Париса. Вот он каков». Я задержала дыхание, чтобы успокоиться. «Где же его знаменитые стрелы?» Ядовитые стрелы. Стрела, которая попала в Париса, едва царапала ему кожу и все же оказалась смертельной. Где яд? Где колчан? «Где твое оружие?» Спросила я так тихо, что подумала, вряд ли он расслышит. Но он расслышал. «Елена, госпожа моя», — ответил он. «Одно могу привести в свое оправдание. Война есть война. Мы были врагами. Принять смерть от руки друга или союзника гораздо хуже. Меня друзья бросили умирать одного на острове, и лишь когда я им понадобился, они разыскали меня. «Подлые греки!» — воскликнула я. «Им неведомо, что такое честность и честь. И все же я связан с ними. Я не мог перейти на сторону троянцев». Вдруг мне в голову пришла мысль, я должна взять одну из его стрел, поцарапать себя и умереть, как умер Парис. Твое смертельное оружие, где оно?» — спросила я если бы я только могла коснуться их. В надежном месте. Стрелы Геракла нужно хранить подальше от людей в избежании беды. Забудь о них, госпожа. Многие хотели бы заполучить мои стрелы. Я много раз жалел, что в тот день поджог погребальный костер и получил их в наследство от Геракла. Эта награда стала тяжелым бременем для меня».